Константин Назимов Камарады Пролог Разбитая дорога трясет немилосердно. В зеркало заднего вида смотрят красные от недосыпа глаза, а недельная щетина немилосердно чешется. В пути уже 10 дней. Соляра, если можно назвать данную смесь таким словом, на нуле. Если в ближайшие пару часов не доеду до поселка, кирдык придет полный и безоговорочный. Что можно сказать о моих делах? плохо, и хуже некуда. А начало поездки вдохновляло. Заправился под завязку, набрал товаров, рассчитывал вернуться за 3 дня. Эх, вечные эти планы. Знаю же, да и зарекался не раз, ничего планировать нельзя. Да, мир без облачной спокойной рухнул в один миг. 5 лет назад произошло смещение орбиты и до кучи всех проблем на землю открылись порталы из других измерений. А может, и не из-за измерения и из самого ада или хрен знает откуда. Да и орбита не так, чтобы сильно сместилась, но фигня полная пошла. Господа учёные вещали с телеэкранов о прорыве в областях науки, что жизнь настанет и вовсе замечательной и прекрасной. Вот интересно, с чего бы. Однако через неделю телетрансляции стали редкостью. Глубокий ящик в основном молчал. Электричество вдруг кончилось, как и атомные, и вся вместе с ним энергия. Нет. Работы велись, что-то делалось, свет на пару часов появлялся, новости до народа доводили. А толку-то от тех новостей. Интернет перестал работать на вторые сутки после смещения орбиты. Сами компьютеры продержались неделю и сдохли, превратившись в набор железяк. Про содовую связь и вовсе молчу, ее сразу не стало. По первости, все по инерции ходили на работу, но дальновидные готовились к худшему сценарию. Закупали продовольствие, оружие, технику. Кто поставил на высокоразвитые технологии, горько разочаровался. Электроника вышла из строя вся, а вместе с ней и современное огнестрельное оружие. Как? Почему? От чего? Ответа никто не знает. Просто не работает и всё. Хоть тресни. А в городах началась паника, грабежи и мародёрство, предприятия закрылись, да и кому они стали нужны? Вся экономика полетела в тартарары. А из порталов полезло не пойми что – мелкие, злобные твари, напоминающие обезьянок, но только без привычной шерсти. Ростом не больше метра, но сильные, с зубами, как у крокодила. Ну, тут, конечно, не так. Обычные у них зубы, крепкие только. Эти уродцы оказались зачатками ума, организованы в стае, и их лакомством стал человек разумный. В России таких порталов оказалось три. Ближайшие города опустили за месяц, а вот Европе не повезло. Пока народ разобрался, от многих стран ничего не осталось. Злубные твари устраивали набеги и уничтожали всех. Я уцелел в этой заварушке случайно и благодарил судьбу, что к тридцати годам мне обзавёлся семьёй, да и родственников никого нет. Воспоминания накатили. Отец с матерью отправились в круиз, хотели отметить юбилей свадьбы, боюсь не увидеть мне их уже. сам же имел небольшую мастерскую по ремонту и тюнингу машин. Нельзя сказать, что доход приносил им. Только только с долгами расчётылся, думал, заживу. Да и что говорить-то? Мастерскую решил сделать после того, как, закончив институт и отпахав на дядю в фирменном сервисе одной известной марки 5 лет, меня кинули с повышением зарплаты. Накопления немного, два гаража. Да и всё, пожалуй. Но решил рискнуть. Набрал долгов, купил ещё один гараж и оборудовал мастерскую. клиентами со временем разжился, постоянные появились. Дела худо-бедно пошли. За 2 года до смещения оси произошли события, повлиявшие на оставшуюся жизнь. Ковыряясь в стареньком поджиреке и не понимая, почему эта колымага сегодня отказывается заводиться, хотя вчера, пропояв дорожки на плате управления двигателем, работала с полтычка, нервничал. Хозяин обещал сегодня закончить, а тут непонятно. Кир, можно свалю сегодня пораньше. обратился ко мне помощник. "Да, иди, Андрюх". Махнул ему рукой, изучая подкапотное пространство. Всё равно клиентов нет. "Ну я пошёл?" уточнил он у меня. "Да иди ты уже", раздражённо рявкнул я на него, хотя чего злюсь? Пацан школу заканчивает. Родители попросили его взять в помощники, когда открыл мастерскую, а он оказался незаменимым сотрудником. Денег много не просит, работает на совесть. А приходящие механики, золотые руки, хотели много, делали мало, да еще и за воротник закладывали. За три года у меня в гаражах перебывало не меньше десятка таких умельцев. А мастерская – три переоборудованных гаража, два подъемника, яма, старенький диван, стол и пара стульев. Еще куча литературы и различного инструмента. Присутствовал компьютер, подключенный к интернету, и телевизор. В боксах, как гордо именовал я гаражи, на данный момент никого, кроме поджерека, не наблюдалось. Что поделать, не сезон, лето в разгаре. На компе крутится не громкая музыка, а у ворот послышался мощный рык внедорожника. Неужто клиенты. Подошёл к зеркалу, висевшему на стене. Клиентам важен внешний вид мастера, кому доверяют делать свои ласточки. Так, пригладил короткие волосы, одёрнул спецовку, почти чистое, нормально. «Сам-то я вышел и ростом, и лицом. Девки на шею не вешались, правда, но, может, это и от характера. Жесткий и недоверчивый. Обещания давать не хочу, а для длительных отношений не готов еще. Да и времени нет. Вот и приходится. От случая к случаю». Кирилл Андреевич, отворяя дверь в воротах, вошел мужчина, одетый с иголочки. «Да, чем могу», – ответил, определяя, что костюм на незнакомца тянется на сотню тонн, да и лицо что-то знакомое. Меня вас порекомендовали как специалиста и эксперта в своей области, скептически осмотрев меня, сказал мужик: "Надеюсь, вы меня узнали? Вроде не встречались". Пожал я плечами. "Ну, как же так? Расстроенно покачал тут головой. Делаешь, делаешь для города последние жилы рвёшь". Он махнул рукой. Вот тут-то я его и опознал. Мэр Он не сходил с экранов местных новостей, открывая то одно, то другое заведение, принимая дороги и здания, ругаясь с оппозиции, взывая к совести чинуш и... держащий город в своих загребущих лапах. «Василий Петрович, простите, не ожидал вас увидеть, вот сразу и не узнал», — ответил я ему. «Ну, так-то лучше», — расцвел тот в улыбке. «Кирилл, могу тебя так называть?» «Конечно», — кивнул ему, удивляясь в душе такому вопросу. Ты ведь восстанавливаешь машины и делаешь экспертиза для страховой. Всё верно, согласился с ним. Ещё бы, хмыкнул тот. С неделю назад у тебя мой зам машинку чинил. Да, было дело, но не неделю и не сам зам меня на сюда пригонял, но суть не в этом. Так вот, он остался доволен, тем более, что в сервисе причину-то не нашли. Но вопрос не только в починке, надо предварительно сделать экспертизу. Возьмёшься? Если документы в порядке, то сделаю, кивнул в головой, но с оговоркой, так как рисковать своей лицензией на проведение экспертизы ремонта автотранспортных средств не хочу. Какие документы необходимы? Документы на машину и бумага с ГИБДД о происшествии. Если бумаги нет, то направление от страховой. Если такой бумаги нет, тогда только для личных целей. Стоимость? Поготь, перебил он меня, и, достав сотовый, связался с начальником ГИБДД и отдал тому пару распоряжений, после чего позвонил и в страховую. Так, Бумага подвезут на стоянку, где машина стоит. Поехали? Василий Петрович, минутку, бумаги Фотик возьму для фиксации повреждений, попросил я его. Угу. Вы в машине подожду. кивнул он. Мэр вышел, а я принялся собираться. Хотя чего там собираться-то? Папку с бумагами и моими верительными документами проверил заряд Фотика. Ну вот странно, почему мэр ко мне обратился? Прикормленых экспертиз полно, мастерских и того больше, рекомендации от чёрт его знает, но деньги не помешают. Во дворе стоит наглухо тонированная Бэха. Конечно, ни один гаишник или по-новому ГИБДДшник не посмеет палочку свою поднять на джип с такими номерами. Мэр опустил водительское стекло, сам за рулём и нетерпеливо махнул на пассажирское сиденье рядом с собой. Закрыв ворота и повесив табличку, что скоро буду, устроился в сиденье рядом с мэром. Тот резко дал по газам, и машина сорвалась с места. Есть одно условие, уверенно распугивая клаксоном легковушки, сказал мэр. Какое? Уточнил я: "А нашим с тобой сотрудничеству по данному вопросу никто не должен знать". "Не вопрос", согласился я и не удержался от вопроса. "А почему?" "Хм, да, додотчёрка машинку взяла и не справилась с управлением, а журналюги вой поднять могут. Она у меня девочка ранимая, ей ещё учёбу окончить надо, экзамены на носу". "Понятно", протянул я. "Ситуация знакома. Девочка или мальчик берут папашину машину, а потом родители расхлёбываются". Через 15 минут подъехали к стоянке. Перед машиной мэра распахнулись ворота, и через минуту осматривал агрегат. Да, это не машина, мечта. Dodge Ram, американец огромный, на внедорожных колёсах, объём двигателя и мощь сумасшедшая. А вот с мордой беда. Разбита в хлам, подушки сработали, и на первый взгляд восстановить такой нереально. Легче новый купить. Ну да ладно, пора приступать к работе. Документы, попросил я, открывая папку и доставая бланк осмотра. Ты осматривай, сейчас подвезут, отмахнулся Василий Петрович и отвлёкся на очередной телефонный звонок. Капот дымиком, движок в потёках масла и сапорсор сорван. Радиаторы пробиты, фары разбиты, крылья замяты. Переписывание и фотографирование битых элементов заняло около часа. Список вышел внушительный и подтвердил первое впечатление: ремонт не выгоден. Если менять всё на новое, делать для себя. За это время на стоянке побывало куча народа. Главный гаишника в простонароде должность начальника КГБД никак не прижилась. Заместители мэра приезжали, что-то подписывали, какие-то бизнесмены с нижежайшими просьбами, агент страховой, нормальный парень, с первого взгляда всё понял и загрустил конторио быток. Василий Петрович, дождавшись, когда мэр закончит разговор, обратился к нему: "Да, э, -э слушаю тебя. Я закончил. Для оформления бумаг нужны документы". А. Он протянул мне постановление о аварии. Свидетельство сейчас нет, потом завезут. Мэр полез за бумажником. Сколько там с меня и какого заключения будет? Сумму ущерба точно назову потом. Необходимо пробить комплектацию и вычитать остаточную стоимость, но восстановлению машина не подлежит нецелесообразно. Вот ведь подарок папки очедила. Расстроился мэр. Мало того, что фонтан восстанавливать пришлось. Эх. Он горько вздохнул, но убитым горем не выглядел. Вот тут-то и посетила меня мысль купить данное авто. Может, на жаре тогда перегрелся, но упускать случая не стал. Василий Петрович, а что вы с машиной делать собираетесь? Набравшись наглости, задал я вопрос. А что с ней делать? Он пожал плечами. В утиль пойдёт. А продать её по остаточной стоимости не хотите? Ты же говоришь, что восстановлению она не подлежит. Прищурился мэр и цепко осмотрел меня. Не подлежит? Но если засунуть движок от КАМАЗа, переделать навесное, мозги, чем больше перечислял необходимые работы и в уме прикидывал, сколько потребуется времени и сил, грустно становилось. Так, понял, продолжать не стоит, перебил он меня. Сделаем так: ты готовь документы, а я подумаю, может, и договоримся. Уходил я со стоянки на своих двоих. У мэра важные дела появились. Ну да ладно, а дочь вряд ли да и восстановить её его... Тогда я подумать не мог, что эта встреча спасёт меня и обеспечит дальнейшее выживание. Что-то я отвлёкся. Впереди показались поваленные деревья, подтянул к себе помповое ружьё, очень уж на сосаду смахивает. Доч уверенно перебрался через поваленное дерево, никого, вздохнул и отложил оружие. Пронесло. Ведь не только обезьянок опасаться нужно, люди хуже зверей, сбиваются в кланы и банды, грабят и убивают. А тогда в другом, можно сказать, ещё мире вернулся в мастерскую и оформил документы. Осталось лишь данные владельцу указать, да данные машины из документов. Поджирик меня порадовал. Оказалось, предохранитель перегорел, заменил, завёлся. Отзвонился хозяину и через час остался в гараже один. вышел подышать воздухом и с удивлением увидел, как на меня мчится ярко-красный спортивный автомобиль. Дикий визг тормозов, и стою в облаке пыли, чихаю, про себя кляня несуразного водителя ещё немного, и всего в метре тачка от меня остановилась. Здравствуйте, вы Кирилл? раздался женский голосок. Прочихавшись, кивнул и посмотрел на посетительницу. Длинные, ярко-красные ногти, голубые глаза, чёрные волосы в конский хвост, чёрные кожаные штаны и кожаная куртка в обтяжку подчёркивает фигуру. На пальчики крутит ключи. Красиво, ничего не скажешь. На вид из школьного возраста вышла, лет 20 не меньше. Неожиданно, хотя мэр же говорил об учёбе. Это я решил, что его дочь слишком молода. Да? А вы? Виктория Васильевна, Воскامرно ответила девица. Документ на машину привезла и хочу обговорить цену. За что? Не понял я. За дочь, передёрнула та плечом. Машина на меня зарегистрирована, а папа сказал, что с этой проблемой сама разбираться. Мне же битая не нужна. И сколько вы за неё хотите? уточнил я. А сколько заплатит страховая? Вопросом на вопрос ответила та. Понимаете, если страховая выплатит всё, то это будет её собственность, и развёл руками. «Ой, не смешите меня! На хрена мне битая машина?» «Вы не поняли. Машина перейдет в собственность страховой». «Это вы не поняли!» – начала сердиться девица. «Страховая компания принадлежит моей маме, а управляю ей я!» «Упс! Как все в этом мире просто! Ты у власти, и все вокруг твое. Но и стоит ли оно этого?» Страховая компания выплатит рыночную стоимость до момента аварии, а так как машине полгода, то за вычетом 10% м-м примерно точной суммы не посчитал, документов нет, объяснил я ей. Вот и заплатите мне 10%. Меня устроит, если я получу данную сумму сразу. Виктория Васильевна наклонила голову и посмотрела на часы. Тороплюсь, мол, а тут приходится решать такие мелочи. Хорошо, выдохнул я. Такие предложения каждый день и делаются и долго раздумывать нельзя. Свободой, ладно. Обрадовалась дочка мэра и достала телефон, набрала номер и принялась командовать. Иван Сергеевич, да, это Вика. Машину на эвакуатор и куда привезти? Обратилась она к мне. Всё, да? Куда, сюда? Адрес какой? Промышленный 3, гараж-мастерская, назвала адрес. Девушка повторила мои слова в трубку, потом прошла мимо меня в мастерскую и огляделась. «Да, не очень», — сделала вывод. «Вот документы. Давай составляй договор и деньги готовь. Завтра в ГАИ пойдешь, там на себя и переоформишь». «У меня нет тут такой суммы», — растерялся я от такого напора. «Десяти тысяч долларов нет?» — уставилась она на меня. «Завтра будут», — буркнул я, осознавая, что на ремонт из моих сбережений останется всего ничего. «Ладно, тогда так. Машинку привезут сегодня, а завтра с утра подъеду и оформим сделку. К этому времени и документы для страховой ты уже подготовишь». Она улыбнулась каким-то своим мыслям и, не прощаясь, вышла. Взревел мотор, взвизгнули по крышке и в открытую дверь занесло облако пыли. Через час доставили искореженный додж рам, а на следующий день стал полноценным его хозяином. Причем по документам он значился с двигателем от малолитражки. Налоги не хотят платить не только бедные». 2 года заняло восстановление и приведение в порядок машины. Отбыло во мало что осталось. Движок пришлось полностью выкинуть и установить от КАМАЗа, совсем на весном оборудовании. Запчасти американцы потянуть не смог. Опробовал его в деле, зверю. По проходимости уж и не знаю, кому он уступит из такой грязюки вылез, сам не поверил. А через неделю ось земная сместилась, заказы посыпались, передохнуть некогда, от внешнего мира оказался оторван. Камарад машинку так назвал. Стоял с полными баками, второй дополнительно поставил. Зачем? А, подвернуться по дешёвке, не протападать же добру. Солярку эту купил случайно у бензовоза и злиш оказался. Не доливал народу, гет. А пражница ему необходимо за пару часов всего-то потребовалось. Что-то с какой-то проверкой связано. Вот почти 250 л в баке и залили. По деньгам, как за 100 л, от такого никто не откажется. За новостями краем глаза следил и никак не понимал, что с электроникой происходит. Чипы и дорожки выходили из строя хаотично, на одной плате одно, на такой же аналогичной другое, а потом ядерные реакторы угасли. Как не ни происходило никогда реакции. Следом перестало работать оружие, но не всё. Старые пистолеты, револьверы стреляют, а автоматы молчат. А о танках и прочем вооружении не говорю. Техника стала вся только старая, где нет электроники, работает как и прежде. В городе паника. Народ ринулся грабить, а порядок навести никто не в состоянии. Не осталось у власти дубинки. Попытались вооружить военных охотничьими ружьями, но и у народа они есть, и пошло-поехало. В этих заварушках участия принимать не стал. Сидел в мастерской и обдумывал сложившуюся ситуацию. Вывод получался один. Возвращаться на землю и кормить себя самого. Стянуть бы где бензовоз и горе можно не знать, но так до дела ничего и не дошло. Пока раздумывал, порталы стали открываться. А оттуда поперла нечисть. В последний момент по радио услышал сообщение – Граждане, в избежание людских потерь объединённое правительство призывает покинуть города. Люди, идите в лес, поле, деревни, сёла, уходите, бросайте всё и уходите. На нашу планету напали полчища типа подобных обезьян. По нашим данным, они избегают дерева. ряди у старой помехи стареском из динамика заглушают слова. Диктор ещё что-то вещал, но разобрал только это. Потом пошёл повторный на иностранных языках. Что это? Чья-то шутка? Какие клешему порталы? О чем они? Объединенное правительство Никогда о таком не слышал Решил выбраться на разведку Покидал в кабину инструменту Мало ли что Собрал всю доступную еду Похлопал по крылу комарада Звук глухой Еще бы металл сам подбирал Двойку поставил Морда получилась тяжелая Но мощи хватает Соляры, правда, хавать в разы больше стал, зато деревца не страшны. Радиатор укреплён сеткой из железных прутьев и облицован хромом. Вот он-то пострадать может, если кенгуретник удар пропустит. Только на городскую дорогу выехал, утроб взяла. Маленькие неизвестные мне зверюшки раскачивают бортовой газ 66, из кузова три человека стрельбу ведут, водила стартер крутит, а движок не схватывает. Нажал я на газ и на толпу зверей, увы, не успел. На глазах газоном прокинули. Только крики людей раздались и кровь во все стороны. Мгновение и тишина. Только мотор ревёт. Недолго думая, решил последовать совету, услышанному по радио. Резкий поворот рулём, газ в пол и из города погнал куда глаза глядят. Километров 30 проехал, пока в себя пришёл. Остановился и вышел. Передняя часть машины вся в крови. Это сколько ж я две зверей подавил. Вот так из городской ловушки выбрался, а ведь многие уйти смогли. Уцелевшие образовали общины в деревнях, стали землю разрабатывать, жить природой. Нечисть мелкая, города оккупировала, и иногда набеги на поселения делают. Но люди стали давать мартышкам отпор, оружие нашлось, да и дерево они стараются избегать. Вот все поселения обнанесены заборами да вышками с часовыми. Я же курсирую между поселками и веду натуральный обмен. Таких людей немного, своей шкурой рисковать мало кто хочет. Однако сажать картошку и ухаживать за домашними животными не могу. Не мое. Бывает, на забравках удается разжиться солярой, но это редкость. Всю горючку выгребля. Банды мародеров меня тоже не трогают. Уничтожить и грабить торговцев? Смысла нет. Со мной лучше вести на тур обмен. Да и не так я и беззащитен. В нашей новой жизни ценятся патроны, еда, выпивка и... Золото. Зачем оно и для чего? Непонятно. Наверное, по старинке является международной валютой. Звук кукурузника заставил прерваться мои воспоминания. Самолеты редко летают, только по необходимости. А вот и он, красавец, над лесом идет. Так, а это еще что? Черт, летучие мартышки! О таком не слышал никогда. Зверей 30 летит небольшой стайкой за пытающимся уйти от них кукурузником. Уйдет? Сбросил газ и стал наблюдать. Пяток мартышек пошли на таран, ударились в пропеллер и в разные стороны полетели лопасти от винта и останки мартышек-камикадзе. Кукурузник клюнул носом и понёсся к земле. Блин, стая в отдалении сопровождает, а пилот-то хладнокровный, пытается в лес машину увести, не дотянет, надо выручать.